Глава четвертая. Майами. Пригород Авентура. Эмили. Соленый ветер трепал волосы. Сине-зеленые волны поднимались вверх, закручивались спиралями и с шумом разбивались о берег. Пасмурное небо, такое редкое для Майами, простиралось унылым полотном до самого горизонта. И меня посетила глупая мысль. Где бы я ни находилась. Серость, как проклятие, неслась по моим следам. Я сидела на песке и смотрела вдаль, крепко прижимая к груди глиняный сосуд. Он был простой формы, черного цвета, с тонким, опоясывающим ближе к верхушке золотистым узором. тяжелым, Толстые стенки скрывали внутренности. И это было к лучшему, потому что я пока не была готова их видеть. Эйдена не стали хранить в землю или оставлять в колумбарии за громоздкой серой плитой с выгравированными буквами. Все эти варианты не подходили для такого свободолюбивого парня, как он. Его родители пожелали развеять прах в значимом для него месте. И я была поражена, что они до сих пор этого не сделали. Не сделали, потому что ждали меня. На лице Грейс не отобразилось ни единого сомнения когда она уверенно протянула мне урну с прахом единственного сына. А меня трясло так, словно я наркоманка с двадцатилетним стажем. Я боялась выронить и разбить бесценный сосуд. Но когда мои пальцы нащупали неровность глиняной поверхности и никакого страшного события не произошло, я не выдержала напряженной мешанины собственных чувств и разрыдалась. Оглушающе громко ревела на плече миссис Райс. И страшилась представить, что со мной стало бы, если бы я пропустила момент. Момент, когда могу прикоснуться к нему. Последний раз. Я не ошиблась, Эйден. Тихо проговорила я, и мой голос потонул в грозном шипении прибоя. Не ошиблась в твоих родителях. Они потрясающие люди. Жаль Стива не оказалась дома, но Грейс... «Она не винит меня. Твоя мама все понимает. Твоя мама меня любит. Твоя мама — удивительная женщина», — с нежностью в голосе поведала я, испытывая легкую грусть, что такой материнской любви мне не познать никогда. Но я все равно попросила прощения. Оно было мне необходимо. Необходимо, чтобы двигаться дальше. Я тяжело сглотнула, прежде чем продолжить. Грейс купила торт. И знаешь, я оценила, что это не тот торт, который покупал мне ты. Я не смогла бы съесть и ложки, по щеке скользнула первая капля. Мы смотрели твои детские фотографии, и я почти не плакала. По-детски похвасталась я, проглатывая слезы. Почти, некоторые из них ты мне не показывал. Например, где ты в женских туфлях без зуба улыбаешься в камеру. Смешной малыш, глядя на нее, Я подумала, что, что хотела бы твою маленькую копию. Представляешь, я захотела детей, которых планировала лет так через десять, а сегодня я поняла, что у меня ничего от тебя не осталось, кроме воспоминаний. И я не могу представить, что кто-то другой займет твое место. Не могу поверить, что выйду замуж. Рожу детей не за тебя, не от тебя. Другие ведь не входили в наши планы. Очередная волна разбилась о берег, и шипящая пена поглотила новую порцию песка безлюдного пляжа. Если вокруг меня прочертили бы циркулем, то я оказалась бы в самом эпицентре флешбеков. Взгляд прямо — первый поцелуй. Влево — предложение. За спину — спонтанный секс, после которого я ненавидела весь мир, вытряхивая из трусов пару фунтов песка. Сейчас же, ради повторения тех эмоций, безжалостно сверлящих воспаленный мозг, я зарылась бы в него с головой. Уголки губ дрогнули. Всего на секунду. Прошло почти два года. А я все так же безумно люблю тебя, Эйден Райс. Выдохнула я, собственноручно нанося еще один порез искромсанному сердцу. Двадцать один месяц. Я прожила без тебя 21 месяц. Это нереальная цифра, учитывая, что раньше уже через трое суток у меня начиналась астма. В этот раз она тоже началась. Только в этот раз я задохнулась, просто не умерла. Это странное чувство, словно выпал с самого высокого в мире здания и выжил. Склонив голову на бок, я погрузила пальцы в холодный песок, Сжала кулак и принялась бесстрастно наблюдать за просачивающейся тонкой струйкой коричневых частиц. Они так стремительно убегали вниз, что, набирая каждую следующую порцию, мне все равно было мало, мало времени для верной формулировки крутящихся на языке слов. Слов, от которых хотелось убежать. Но убежать можно лишь с пляжа, от себя не убежишь. Я не смогла никому признаться. Но тебе скажу, отряхнув ладонь, я теснее прижала сосуд к груди. Я ушла бы за тобой тогда в клинике, если могла бы ходить, если могла бы украсть таблетки или любой острый предмет, если сестра хоть на минутку ослабила бы бдительность. Но сейчас, сейчас я рада, что у меня не получилось, и не потому, что этого не хотел бы ты, а потому, что этого больше «Не хочу я», — горькая улыбка растянула губы, когда перед глазами предстал знакомый подвал, кожаный диван и сидящий на нем Эйден. Я до мельчайших подробностей помнила тот вечер, даже тот дурацкий журнал с полуголой девицей, которую Райс рассматривал с напускным и на тот момент еще непонятно почему раздражающим меня интересом. Дразнил. «В нашу вторую встречу Ты пообещал ответить, что может быть сильнее ветра. Прошептая я, слизывая языком соль, И ты дал ответ, очень развернутый. Моя любовь к тебе неистовее любого смерча. Твоя смерть для меня разрушительнее любого урагана. Одно и то же явление, разные последствия я испытала каждая, и я буду до конца откровенной. Стремление начать сначала — это не только моя заслуга. Мне помогли, ты уже знаешь о нем, А Максвели Он не такой, как ты. На первый взгляд он будто твой антипод, но в нем есть качество, которое я очень ценю — честность. Я утерла рукой лицо, чувствуя прилипший к мокрым щекам песок, «В глубине души я ощущаю себя предательницей, когда рассказываю тебе об Уайте. Но ты упустил одно, Эйден. Ты не сказал мне, ты не сказал, как мне жить, если тебя не станет. Не дал инструкции, и этот уровень мне придется пройти одной. Стать сильнее». Судорожный вздох вырвался сквозь плотно стиснутые зубы. «Я не знаю». Осталось ли что-то от меня? Внутри каждый орган подписан твоим именем, как на посылках. Мое сердце умерло 9 января вместе с тобой, но я очень постараюсь запустить его снова, набрать медленный темп. И если для этого мне понадобится помощь, я ей воспользуюсь. И испробую все, лишь бы не свихнуться окончательно. Потому что я больше не могу тебя придумать. Не могу тебя увидеть. Я больше не могу сойти с ума. Вдохнула поглубже, потому что для озвучивания убийственного решения, к которому я шла весь последний месяц, требовалось... Тройная доза кислорода. Хочу дать себе шанс на новую жизнь. И для этого я должна попрощаться с тобой, Эйден. Шесть слов надрывно сорвались с искусанных губ и развеялись по ветру, обдавая звенящей пустотой истерзанную грудную клетку. «Попрощаться — не значит забыть. Попрощаться — значит отпустить». «Я должна отпустить тебя», — старалась твердо выговорить я, но всхлипы сжирали все храбрые попытки. Меня изнутри словно выжгли азотом, и я алчно ловила губами воздух, пытаясь заменить его на такой необходимый сейчас кислород. Надсадные короткие вздохи. Один, два, три, семь. Я хочу почувствовать тебя в последней... Раз. Прикрыла веки, ощущая, как на глаза тонкой вуалю ложится незримый аромат. Его аромат. Жадно втягивая родной запах, я пыталась надышаться, пропуская через себя тысячи счастливых кадров, миллионы моментов, отравляющих кровь, кромсающих душу. Я соберу их и помещу в одно место, один отсек, создам капсулу чувств и вживлю в память навечно. Что, если в другой реальности мы не сидим сейчас здесь? Что, если ты не пошла ко мне в гости или я не купил торт? Что, если мои родители не приняли решение переехать в Майами, и мы с тобой даже не знакомы? А может, все было совсем по-другому, и я уже украл твой первый поцелуй? Я каждый день думаю о параллельных реальностях, Эйден. «Каждый день я завидую другим нам, тем нам, которые вместе». Эйден Райс, знаменитый архитектор. Эмили Райс, редактор крупного издательства. Ранним утром они просыпаются под не смешной собаки. Эмили идет жарить банановые оладьи. Эйден съедает свою порцию и начинает воровать у жены. На что она смеется? И целуют его в губы со вкусом арахисовой пасты. В том мире у них впереди десятки счастливых лет. В этом же наше навсегда внезапно сократилось до жалких пяти. Ничтожный срок. Я хочу прожить с тобой всю жизнь. А ты? Это слишком мало, Эйден. Я хочу прожить с тобой все свои жизни. Я буду искать тебя в каждой. Я говорила это бесчетное количество раз, но хочу повторить, — запальчиво изрекла я, — прости меня. За ту ночь, за те слова, я никогда не сомневалась в тебе. Я сомневалась в себе, сомневалась, что достойна тебя. Я словно до конца не верила, что ты выбрал меня. И за этот выбор я буду вечно тебе благодарна. Ты мой. Эйден Райс, и навсегда останешься моим в памяти, в сердце. Наши души бессмертны, и в каждом из миров моя всегда будет искать твою. Я поднялась и, сняв сандалии, прошла прямо в воду, запрокинула голову назад и, все глубже утопая ступнями в желейном песке, вглядывалась в самую густоту суровых туч. Небо сегодня Очень красивое, а знаешь, почему оно красивое? Потому что мы смотрим на него вдвоем. Небо растеряло краски, осиротело, и я не могу пообещать, что вновь раскрашу его в яркие тона, но я могу пообещать тебе, Эйден, что научусь смотреть на него без тебя, научусь жить без стука твоего. Сердце открыло крышку урны, и кончиками пальцев коснулась праха, не желая думать, что от человека, ради которого я была готова на все, остался лишь пепел. Зачерпнула горсть и мгновенно разжала кулак. Частички покружили в воздухе, легко, воздушно, словно речь не о смерти. Словно впереди их ждет светлое будущее а не гибель в недовольных водах Атлантики. Следующая горсть — полное растворение. Еще одна, и изображение поплыло, размазалось от слез под плач природы и собственные хрипы я уже ни черта не видя перед собой, продолжала совершать механические действия, с горечью осознавая, что этот момент прощания навсегда осядет кровяным сгустком в голове как опухоль, которую не вырежешь. Приблизившись к кульминации, я замедлилась и, прежде чем разжать пальцы, учащенно проморгалась, чтобы запечатлеть в сознании финальный аккорд. Игра пройдена. Конец. Брызги воды исчезали в моей одежде, в волосах, стекали по щекам и впитывались в пропитанную солью кожу. Я ласково провела пальцем по ободку кольца, представляя, как касаюсь его милой родинки на кончике носа. Прикрыла глаза, ощущая фантомное поцелую любимых губ. Замедлила миг, чтобы ухватить и впитать ускользающий навсегда след нежности. Пожалуйста, еще немного. Всего секунду. Я люблю тебя. Эйден, сильно, сильнее ветра. И не размыкая век, я отчаянно верила, что где-то там высоко чувственная линия расплавится в игривой улыбке, и ответное признание с привкусом мятного цитруса пролетит миллионы световых лет, чтобы осесть на моих соленых губах. Я тоже люблю тебя, Милли. Я тоже.